«Я вижу уродство чужака». Хотя его ответ не ужив. мужчина знает, что этого недостаточно. Поэтому слова душат его, и появляется боль невыносимая. Человек отрывает глаза и видит, что смерть разрезала ему грудь и роется там, отыскивая истину. «Ты убиваешь его?» Протестует женщина с лицом черепом, но мужчина не знает, есть ли забота в ее упреке. «Ребро пробило ему легкие, лейтенант». Шепчет смерть, у которого, разумеется, тоже череп вместо лица. «Он утонет в собственной крови, если я не вытащу кость». И на тень держится позади них обоих, всего лишь неустойчивый, смутный отпечаток темного человека, бледное лицо которого – переплетение четких, ярко сияющих шрамов. Он смотрит на пациента с выражением, которое может быть жалостью или презрением, или, возможно, вообще ничем. Один глаз пылает лихорадкой, другой – проржавевший имплантат нечестивым огнем. «Это ложь», — бессловесно говорит ему незнакомец. Тогда что-то трескается в груди сломленного человека, и он кричит, и призрак исчезает, изгнанный в глубокую тьму, где заходится звоном демонический колокол. Смерть поднимает голову и рассматривает мужчину единственным глазом из жидкого стекла. «Боль — это иллюзия, Ганиил Мордайн», — говорит он. «Мое имя? Смерть знает мое истинное имя. Отчаивается дознаватель, падая в воспоминания о ярких лазурных глазах, и... Незабываемо красивая женщина, которую Ганиил только что представил инквизитору Айону Эшеру, расцветает клинками и сражает его, не зводя наставника до бессмысленного месива крови и костей. Она убила гроссмейстера на глазах Мордайна, еще не закончившего докладывать о ней, как о новом специалисте по информации. Затем красавица поворачивается к дознавателю с улыбкой, что подобно серебристой резне. Но Кригер снимает ее болт снарядом, не позволив сделать и шага. «Она была наемной убийцей», — безжизненно произносит Ганиил. «Я привел наемную убийцу на борт скрытого глаза». «Нам нужно уходить, герцог», — отзывается Кригер, обшаривая тела эшера. «Уходить?» «Побыстрее и подальше отсюда!» Наемник удовлетворенно кивает, отыскав печать инквизитора. Эти штуки генокодированы, но иметь такую не повредит. Я не понимаю. Как ты и сказал, ты привел наемную убийцу на борт корабля Гроссмейстера. Помощник объясняет ему словно ребенку. В глазах Инквизиции это делает тебя предателем или дураком. Где-то заходит с воем сирен. Итак, ты хочешь жить? Я не могу умереть. Хрипит Мордайн смерти, даже зная, что милосердие неведомо подобному созданию. Нет. — шепчет одноглазый предвестник. — Это было бы расточительно. Глава четвертая. Ини. Истина холодна, но все же пылает жарче любой горечки. Будь осторожен, ибо она — самый пагубный из всех пороков. Калавыр. Сутки после единения. Призрачные зимние. Магнитоплан несся через белое ничто пустошей, словно поезд призрак поселившийся на мире фонтаны, незримо привязанный к единственному рельсу вдавленному в лед. Несмотря на свою скорость, он двигался почти без шума. Лишь низкочастотное гудение двигательной установки и тихое потрескивание намагниченных частиц указывали, что машина принадлежит к материальному миру. Мерцающие огоньки цвета индиго присали на ребристом фартуке ее шасси, озаряя узкий просвет между рифлеными суспензерными пластинами и колеей. Мало кто на области разбирался в техномантии, что поддерживало состав в дюйме над рельсом, и никто не обладал навыками, необходимыми для его починки. Это была старая технология, относившаяся к эпохе первой колонизации планеты. Подобные вещи не волновали горькую кровь. Наружу на шкуру машины его привлекла будоражащая скорость поезда. Охотник припал к крыше заднего вагона, словно кающаяся горгулья вцепившись когтями в щепцовое покрытие и широко раскинув руки, чтобы обнять воющий ветер, призвать его счистить грязь улья. «По жилам плосколицых бежит жидкая кровь», возрадовался он, «но их машина бежит с огоньком в брюхе». У Джурах уже изучил состав вдоль и поперек, передвигаясь по крышам, чтобы не столкнуться с плосколицами во время исследования узкой территории. Всего здесь было 19 вагонов, тянувшихся за скошенным клином ведущей кабины, словно надетые на нитку резные коробочки. Они соединялись между собой навесными платформами, которые дергались и извивались вслед за изгибами колеи. Плосколицы никогда не задерживались на этих открытых переходах, и никто из них не выбирался на крыши. «Звери не были дураками», — решил Горькая Кровь, но слишком боялись холода. «Он сможет использовать это против них, когда придет время». Уже дважды у Джурах почти поддался желанию схватить отбившуюся от стада одинокую добычу, проходившую между вагонами. Заметят ли они пропажу одного плоскалицева среди столь многих? Но он уже знал ответ, действительно имевший значение. Его хозяин заметит. «Жди!» — приказал Пустой, впечатав свой эдикт в череп у Джураха с обещанием були. «Жди!» Два дня после единения. Безвольно сидя в кресле у окна купе, Ганиил мордайн мрачно взирал на промерзшую тундру призрачных земель. Невозможно было определить скорость цепного поезда в этом однообразном чистилище. С тем же успехом дознаватель мог смотреть бесконечный зацикленный вид поток, но, несмотря на монотонность происходящего, он знал, что состав слишком быстро поглощает расстояние до Якова. До Улья-Яков, где находился космопорт, где его наверняка поджидал Конклав. «Я не готов. Мне нужно больше времени». «Два дня», — прошептал Ганиил. «Я потерял почти два дня». Мордайну до сих пор не хватало смелости проверить забинтованную грудь. Боль говорила ему все, что он хотел знать. «Вы получили тяжелейшую рану, инквизитор», — сказала лейтенант Амазет, держась у него за спиной, подобно угрюмому духу. «Если бы не способности капитана Калаверы, вы были бы мертвы». «Капитана Калаверы?» Несмотря на недомогание, это обращение позабавило дознавателя. Хотя это, разумеется, был вполне подходящий титул для космодесантника, он совсем не сочетался с его мрачным покровителем. Звание было слишком честным. «Я не знала, что ваш контакт Астартес», — произнесла Адеола. Была ли в ее голосе обвинительная нотка? «Адептус Астартес», — поправил Мордей, «Его всегда раздражали ошибки в высоком готике». «Вы не знали, потому что я решил не говорить вам этого, лейтенант?» «И потому что я тоже этого не знал, черт подери!» «Как дела у капитана Узухи?» — добавил он. «Он не выходит из своего купе, карая себя тенями и одиночеством», — ответила лейтенант. «На душе ивуджийского офицера остается шрам за каждую потерянную им акулу». Она помедлила, подчеркивая это, упрекая его. «Мы потеряли много акул в высходе, инквизитор». «Назовите мне цифры, пожалуйста» сказал Ганиил, избегая ее взгляды. «Общим счетом в третьей роте теперь осталось всего 82 бойца». Они оба понимали значение этого числа. Третья утратила боеспособность. Если даже уцелевшие вернутся в родной полк, их распределят по другим ротам. Для третьей это означало конец, для ее капитана – нечто более постыдное. «Я сожалею о ваших потерях», – тихо произнес Мордай. «Особенно о тех, кто погиб ради излечения моей раненой гордости». «Они были хорошими солдатами». Женщина ничего не ответила и дознаватель быстро добавил. «А это что?» Он указал на отчеты переговоров. «Капитан Калавера просил передать его вам», — объяснила Амазет. «Он частным образом связывался с храмом телепатики в Якове». «Понимаю. Что ж, думаю, пора мне побеседовать с добрым капитаном». Ребра Ганиила протестующе заскрежетали, когда он поднялся с кресла. Мордайн скривился, нахлынуло головокружение, и лицо Адеолы разделилось на пару ухмыляющихся черепов. — Вы набрались сил, чтобы ходить, инквизитор? — спросили черепа. Из их уст это прозвучало, как обвинение. — Работа во имя императора не ждет, пока нам станет лучше, — Прохрипел дознаватель, борясь с дурнотой. — Долг нашей силы. Он взял Лас пистолет который принесла ему амазыт. Скверная замена серебристому многозаряднику, но лучше, чем ничего. «Ганиил!» — позвала женщина, когда он повернулся уходить. «Да, лейтенант!» — откликнулся Мордаин. «Ганиил?» — он замер. «Откуда она знает мое имя? Будь прокляты эти ее адские линзы! Как можно понять кого-то, если ты не видишь его глаз?» «Ганиил Мордаин, пробормотал Адеола. «Так капитан Калавера назвал вас, когда вы лежали у порога дедушки смерти». «Человек моего положения обладает множеством имен», — пренебрежительно ответил дознаватель. — Конечно же, это не удивляет тебя? — Амазет наклонила голову. — Как скажете, инквизитор? — Тогда больше не позволяй себе сомневаться во мне. Выходя из комнаты, Ганиил слышал, как она пробует его имя на языке, выискивая истину. Горькая кровь лежал ничком, втиснувшись в вентиляционную шахту над слабо освещенными покоями, которые занимали целый вагон ближе к началу состава. Он прижимал удлиненную голову к потолочной решетке, изогнувшись в бок таким образом, чтобы наблюдать за помещением внизу одним злобным глазом. Это был зал бесстыдства, увешанный непристойными изображениями брачных ритуалов в плосколицах, плотно заставленный шелковыми коврами и туго набитыми креслами, просто молившими изрезать их. Он пел охотнику о дешевом тщеславии и поверхностных желаниях, напоминая о лебезившем аристократике, которого у Джурах пожирал вуди. «Какими тонкими, незначительными ритмами они обвивают себя и думают о них, как о чуде!» — оскалился горькая кровь. «Недолговечный скот мечтает о червях!» Что любопытно, собравшаяся внизу группа плосколицах как будто соглашалась с ним, поскольку они относились к срамному вагону с открытым презрением, самозабвенно проливая и сплевывая пищу во время своего пирокутежа. Их вожак, невысокий, но очень мускулистый здоровяк с оторванным ухом, которого остальные звали Хии Зоба, окрестил это место нашей столовкой, а его сородичи расхохотались и начали делать все, чтобы зал соответствовал имени. У Джураху сразу понравился Хии Зоба. Для Плосколицева он был силен духом и остроумен. Когда придет время, из него выйдет хороший обед. В самом деле, все звери из этого стада обладали живостью, а значит, происходили не с этой бросовой, лишенной вкуса планеты. Незваный голод развернулся в недрах брюха горькой крови, призывая сорвать металлическую завесу, за которой он прятался, сорвать ее и разорвать их. Толстый шнур слюны выскользнул из пасти охотника и расплескался на плечник плосколицева, сидевшего прямо под ним. У Джурах напрягся, но ни само создание, ни его товарищи не заметили этой промышки. Объятый яростью он придавил голод, не желая отрываться от подглядывания. Любопытство было в природе горькой крови, чего и требовалось ото всех подобных ему, ведь как иначе формирователи могли бы выделять тайные нити узора из плоти и направлять свой народ по действенному пути? И так уже слишком много родословных было обречено на застой из-за бездействия робких формирователей. Нет, такие как он не могут быть слишком любопытными, и неважно, что скажут сородичи. Я не был слишком любопытным, но, возможно, был неосмотрительным, признал Джура. Пустой приказал ему затаиться, а хозяин умел выявлять даже самые маленькие проступки. Нет, ужимки этих существ не стоили расплаты за неудовольствие, господин. Горькая кровь нехотя ускользнула. Прочь. Ну ты и чуха на кота! гаркнул кедрих зубы. Всполошившись, обруганный им боец поднял взгляд от карт и дотронулся до плеча, на которое показывал сержант. Пальцы солдата наткнулись на слизь, покрывавшую доспех, и он скорчил гримасу. Его товарищи прыснули, и один из них крикнул худощавому мужчине у окна: «Эй, Реми, ты опять высморкался на окоты!" Обвиненный боец повернулся, виновато утирая сопливый нос. «Глазей дальше на свои звезды, реми угрюмо произнес хизубы. Где бы ни оказывался шизик Ангора, он всегда видел звезды. Трясущая лихорадка крепко прошлась по реме после прибытия ивуджийцев на область, и все перемешало у него в голове, но солдат оставался лучшим поваром в роте. Не то чтобы у него теперь было много конкурентов. Столько погибших, подумал сержант, изучая бойцов в салон вагоне. Его братья наслаждались тем, что превращали это место в свое собственное и плевали в лица аристократов, позволивших улью рухнуть в ересь подобное упадничество было бы немыслимым на Ивуджи Секундус, где каждый ребенок входил в мясорубку детских войн наравне с остальными, а выходил из нее или воином, или рабом, или не выходил вообще. «Это был не я, сержант!» — настаивал он горы, дергая их из за руков. «Это был дождь!» — он ткнул пальцем в потолок. «Я увидел его в окне, как в зеркале!» Тьерри неопределенно кивнул. Он понятия не имел, о чем толдычит парень, но с Шизиком Рэми часто такое случалось. «Ага», — согласился сержант, — «это был дождь». Мордайн помедлил на пороге купе императорского класса. В этом помещении, отделанном золоченными панелями, висел несвежий пыльный душок, который беспокоил его почти так же сильно, как и мрачный пассажир. Громадное тело космодесантника словно бы заполняло вагон, хотя тот совершенно не был тесным. Богатую мебель разломали и аккуратно сложили в примыкающем коридоре, как и саму дверь с большей частью косяка. Олигархи-крули, создавая себе роскошные номера, не рассчитывали на великанов. «Вы знаете, кто я?» — прямо сказал Ганиил. «Да», — отозвался Калавера. Он стоял лицом к дверному проему, как будто ожидал посетителя. «Скорее всего так и было», — решил Мордайн. «Вы капеллан?» — спросил он, указывая на бронзовую маску смерти великан. «Нет», — ответил космодесантник. «На протяжении лет я служил во многих ипостасях, но не в этой». «Но ваша маска — череп?» «Это мой личный символ. Его значение понятно только мне». «Тогда я буду весьма обязан, если вы снимете шлем», — произнес Ганиил в ходе. «Я предпочитаю общаться с людьми лицом к лицу, особенно когда обсуждаю важные дела». «Я не могу. Очевидно, нам нет нужды таиться друг от друга». Дознаватель широко раскинул руки. «Мы с вами союзники и люди с высоким положением в конклаве». «Вы находитесь в положении изменника и наемного убийцы, Ганиил Мордайн», беззлобно ответил Калавера. В глазах Конклава вы изгнанник. «Но, как вам хорошо известно, я совершенно невиновен в убийстве гроссмейстера Эшева». «Совершенно?» «Я...» Мертворожденные слова застряли в глотке дознавателя. Казалось, что хрустальный глаз космодесантника способен заглянуть ему в душу. «А кто сказал, что это не так?» Беспокойно подумал Ганиил. «Ваш орден...» Он помедлил. Пепельная ряса воина полностью скрывала его силовой доспех, но в нем неоспоримо ощущалось что-то судейское, словно он был создан для вынесения приговоров, а не только исполнения наказаний, как большинство космодесантников. Внезапно все это обрело смысл Вы из серых рыцарей Калавыра. Вы мой судья. Торцевая дверь салон вагона широко распахнулась, и внутрь шагнула высокая женщина. Порывы ветра трепали ее голубовато-зеленую шинель, пока она разглядывала акулу рассевшихся по залу. Тепло и звуки покинули купе, когда бойцы заметили ее силуэт в открытом дверном проеме. Лейтенант! Неуверенно начал сержант Хизуба, но жрица заставила его умолкнуть, гортанно зашипев. Его джиицы опустили глаза, когда она подошла к ним. Она ламаль кальфу, воплощение безжалостной прислужницы отца Терры. «Духи наших братьев-мучеников еще воют у врат дедушки смерти, растерзанные и окровавленные», заговорила лейтенанта Мазет, проходя через толпу солдат, словно коса холодной, обрекающей чистоты. «И все же вы кутите в этих покоях беззакония!» Голос Адеолы был не более чем шепотом в ветер, но каждый боец в вагоне слышал ее. «Вы пляшете на их потревоженных могилах, будто гули!» «Люди нуждались в этом», — хотел возразить Тьетли. После бойни и предательства они нуждались хоть в чем-то. Но он знал, что подобные извинения вырастали из ложной гордости, и суровое осуждение жрицы было вполне заслуженным. «Вина лежит на мне», — формально объявил сержант. Лас-пистолет лейтенанта с костяной отделкой словно бы прыгнул ей в руку, и Хизоба вздернул подбородок, твердо решив умереть с честью. Но в момент выстрела кисть Амазет извернулась под прямым углом. Лас-разряд пробил окно с шипением расплавленного стекла. Тут же Адеола описала рукой дугу, изливая свое презрение во вспышках зеленого огня, которые метались среди застывших акул, порой так близко, что обжигали им кожу. Когда жрица остановилась, все окна в вагоне были прострелены. Хотя толстое стекло держалось в рамах, его испещряли синюшные оплавленные воронки. — Очистите этот храм порока! — скомандовала лейтенант, убирая оружие в кабуру. Без промедления Хизоба поднял тяжелое кресло и швырнул его в ближайшее окно. Как только стекло раскололось и внутрь ворвался снег, товарищи Тьерри вскочили на ноги, завывая от праведной ярости. Жаждая искупить вину, жаждая порадовать ее, акулы похватали вырожденческие безделушки аристократов и набросились на окна так, словно это были злобные, совращающие глаза Варпа. — Ваши вопросы не относятся к делу, — сказал Калавыр. Для вас я не важен. — Нет? — Ганиил попытался скрыть напряжение в голосе. — Простите, но мне сложно это принять. Он помахал отчетом о переговорах, которые принесла Амазет. — Вы призвали домоклов конклав на область. Они будут ждать меня. — Да. — Да, — ошеломленно повторил мордай. Ты предал меня. Я прополз через огонь и лед, делая за тебя грязную работу. — У тебя осталось шесть дней, — перебил космодесантник. — Шесть дней, чтобы умолять тебя о пощаде, исходя кровавым потом? — «Шесть дней, чтобы найти ответы и вернуть потерянную честь». Ганиил не заметил движения калавыры, но внезапно воин навис над ним, оказавшись так близко, что дознаватель смог рассмотреть изящные никипатины, испещрившие бронзовую маску подобно жилам. Так близко, что Мордайн уловил смертную тишину его силовой брони. «Твой узник ждет», — выдохнул череп. «Узник», — безучастно отозвался дознаватель. Он хотел отступить, но взгляд безжалостного глаза парализовал его. В вагоне стояла гнетущая жара, и Ганиил понял, что сильно потеет. Это показалось ему жалким пред лицом столь аскетичного, высохшего создания. «Узник». Слово неторопливо вплыло в фокус его внимания через муть в голове. «Узник», — повторил Мордайн, — на этот раз более настойчиво. «Так это не было ложью. Ты действительно заполучил отступника». Это должен определить ты, дознаватель. Тут ничего не складывается. Ганиил сёкся, когда дурнота хлынула обратно, пришпоренная зазубренной теснотой в груди. Именно тогда он приметил заклепки, идущие вдоль боков маски коловыры. Мрачная личина была прибита к черепу великана. «Кто ты?» – прошептал Мордайн. «Такой же искатель истины», – ответил воин. Затем он добавил стревожащий, не вселяющий доверия заботой. «Мне жаль, что ты все еще слаб, Ганиил мордаин. Порой я забываю, насколько хрупки смертные. «Это ложь», — ощутил дознаватель в миг прозрения. «Ты никогда не забываешь, насколько мы уязвимы по сравнению с твоими сородичами. Ты наслаждаешься этим знанием». Внезапно ощущение давящей древности, исходящее от космодесантника, стало невыносимым. Оно повисло над ним, будто эфирный смрад, недомогание души, которое заставило пробудиться нечто внутри Мордайна. Нечто иное. На мимолетное мгновение Ганиил показался себе чужаком в собственной голове, связанным со своим телом истончающейся веревкой самосознания. «Я не могу умереть». Эта мысль принадлежала не ему. В ужасе Мардайн повернулся спиной к Калавэре и бросился в коридор, хватаясь за поручень, идущий вдоль стены. Вагон сужался впереди него, вытягиваясь в слабо колеблющуюся реку окон и дверей, пронизанным жилами дрожащего золота и алого бархата. Ганиил знал, что состав скользит надо льдом, без сотрясений, тихо и гладко, но все же он чувствовал себя так, словно оказался посреди штормового моря. Дознавателя сотряс позыв к рвоте, глубокий, но сухой, и нити чернильной тьмы поползли из уголков его поля зрения. «Тебе требуется помощь!» — крикнул сзади коловыры. «В этом нет необходимости!» — прохрипел Мордай. «Мне ничего от тебя не нужно!» Уткнувшись лбом в окно, он держал глаза плотно закрытыми, пока ледяное стекло охлаждало лихорадку. «Я не доставлю тебе такого удовольствия». Глубоко дыша, Ганиил ждал, пока спадет дурнота. «Я должен подготовиться», — солгал дознаватель, желая оказаться в убежище своего купе, где можно было без стыда поддаться тьме. «К допросу». «Понимаю». «Конечно, понимаешь, надменный ты. Завтра», — проговорил Мордайн. «Я начну завтра». Он открыл глаза и заметил лицо, взирающее на него через промерзшее стекло, абстракцию серой плоти, натянутой на зубчатый костяной клин с глубоко посаженными черными глазами. А это что, перья? Фантом исчез, прежде чем Ганиил успел распознать его, оставив стекло во власти отражения самого дознавателя. Он смотрел на исхудавшую развалину, пытаясь понять, кто еще глядит на него через эти заполненные тенями глаза. «Ты что-то увидел?» Спросил Калавера, и Мордайн понял, что великан стоит рядом с ним. «Ничего», — ответил Ганиил, — «но что-то видит меня». Три дня после единения. Область была миром тьмы, но ее ледяные пустоши мерцали тусклым рассеянным светом, который походил на последний отблеск выгорающей люмен лампы, растянувшейся навечно. Местные утверждали, что это отраженное сияние звезд, но лейтенант Амазет в такое не верила. Она ощущала голод, скрытый за этим анемичным свечением, и знала, что призрачным землям весьма подходит их название. «Как будто этот порченный поезд увез нас в сумеречное владение дедушки смерти», подумала жрица. «Возможно, все мы погибли в высходе, только не поняли этого». Отбросив мрачные мысли, Адеола сосредоточилась на темном коридоре впереди. Кто-то, должен быть капитан, разбил все светошары, расположенные вдоль прохода, и пути в джейки освещала только блюклая марь за окнами. Когда они сели на поезд, Узухи объявил этот вагон своим, отказавшись от помощи и наставлений, потребовав лишь одиночества. Арманд выглядел как человек, тонущий в отравленном сне. «Он истекает тенями, как необработанная рана истекает гноем», — с сожалением подумала Амазет. Как и все акулы, она была неистово верна своему командиру, но давно подозревала, что Узухи похож на туго натянутую тетиву, опасную, но и очень непрочную. «Но возможно ли для него искупление?» — спросил себя лейтенант, подойдя к запертой двери его купы. «Капитан!» — начала она, постучавшись. «Арманд, нам нужно поговорить!» Ответа не было. Адеола постучала снова, уже сильнее. Что-то скрипнуло над головой жрицы, и она, прищурившись, резко подняла голову, вглядываясь в полумрак. Потолок представлял собой неясное пятно серых панелей и темных решеток, лишенных Амазет нахмурилась. Там что-то шевельнулось? Нет, это какая-то бессмыслица. Из-за запертой двери раздалось бормотание, и лейтенант приложила ухо к лакированному дереву. Кто-то метался в купе, словно животное в клетке. «Капитан!» — позвала женщина, негромко стукнув по двери. Шаги прекратились. Теряя терпение, Амазет перешла на коварный, проклинающий говор кальфу: «Арманд, услышь мое дыхание и внемли мне, ибо я именую тебя заблудшим, бессловесным и слабым сердцем». «Преследуемый малодушием, ты плюнул на свою клятву!» Так она и продолжала, пока не услышала смешок изнутри, пронизанный мукой. Мгновением позже отодвинулся засов, и у дверного косяка возникла полоска тени, содержащая налитый кровью глаз. «Капитан?» — спросила жрица. Глаз моргнул, не узнавая ее. «Арманд!» «Он с тобой?» Это был дребезжащий хрип человека, не спавшего несколько дней. «Кто он со мной?» «Дедушка смерть!» прошептал Узухи, словно боясь произносить имя вслух. «Я знаю, что ты его апостол, женщина. Ты раскрасила свое лицо по его образу и подобию. Я служу отцу Терри и никому иному». Амазет нахмурилась. «Арманд, ты пригласил сомнение в сердце свое». Когда она потянулась к двери, глаз расширился от ярости. «Я не буду договариваться с его прислугой», прошепел капитан. «Передай ему, чтобы пришел сам, если хочет забрать мою душу». Арманд. «Передай ему!» Дверь захлопнулась у нее перед носом. Адуола зарычала, сбрасывая напряжение этой примитивной реакции. Жрица осознала, что пистолет скользнул ей в ладонь, словно требуя исполнить самый священный долг. «Он больше не способен направлять нас», — рассудила лейтенант. «Это будет милостью». И все же какое-то неопределенное, несформированное чутье подсказало ей остановиться. Развернувшись, она зашагала прочь, желая поскорее покинуть этот теневой вагон. Салон был выпотрошен и принесен в жертву за грехи его завсегдотых, и все же призрачные земли превратили безвкусное покое в нечто, обладающее почти неземной красотой. Шизик Рэми стоял у входа, пораженный великолепием инеевого убранства. Казалось, что вагон застыл, замерз во времени. Будто отвердевший звездный свет, благоговейно подумал он горы. Он пришел в себя, тряхнув головой. За подобную дурость братья насмехались над Рыми, но он собирался доказать, что они ошибались. Он вернулся сюда, чтобы поймать дождь. Последнее время мысли Нгора напоминали раскрошенное месиво, но и вуджиец был вполне уверен, что в помещениях не бывает дожди. Кивнув самому себе, худощавый гвардеец пробрался к месту, замеченному им раньше. Под сапогами бойца хрустела остекленевшая ткань ковра. Выдыхаемый пар висел вокруг него, словно дым, указывая на холод, овладевший вагон. Задержавшись здесь слишком долго, Рэми превратился бы в еще один заледеневший предмет обстановки. И вот жеец ухмыльнулся, разглядев подозрительную решетку в потолке, и обрадовался, что удержал ее в памяти. Рыская взглядом по сторонам, он заметил перевернутый стул. Лед спаял его с ковром, и когда он Ангора освободил мебель, раздался громкий треск. Солдат замер, но в вагоне никто не появлялся, так что он продолжил свое занятие. Кряхтя от напряжения, Реми подтащил стол под решетку и забрался на него. Винты, удерживающие панель, примерзли накрепко, и работать в перчатках было неудобно, но Шизик орудовал ножом, как отверткой, пока не вывернул все. Сдвинув решетку, он осторожно просунул голову в шахту и посветил фонариком сначала влево, затем вправо. «Ничего». Втянув воздух, боец учуял оставшийся здесь крепкий душок, напоминающий запах дикого зверя. Он помедлил, раздумывая, хватит ли этого доказательства остальным. Уходили минуты, пока акула взвешивал варианты. «Нет», — грустно решил он, — «этого будет недостаточно. Никто ему не поверит. Нужно что-то большее». Вздохнув, Реми подтянулся и залез в вентиляционную шахту. Он выбрал направление наугад и пробирался по каналу, пока тот не уперся в стену вагона. «Что? Ага». Сверху был еще один люк. Извернувшись, Нгора лег на спину и, толкнув решетку, задохнулся от неожиданности, когда она подалась и солдата окутал яркий свет. Рэйми смотрел прямо в небо, и оно было полно звезд. Настоящих звезд, не мерцающих фальшивок, что теснились у него в голове, подобно ложным бриллиантам. И Ивуджиец вот упивался ими, восхищаясь тем, что метель стихла и подарила ему эти чистые небеса. Впрочем, тут стоял собачий холод, и боец знал, что должен двигаться, пока не замерз в шахте. «Нужно вернуться», — подумал он горы, но звезды пели ему, призывая пробежаться с ними на перегонки по крыше мира. «Нет, нет, это были не звезды. Это все ветер, шепчущий мистраль, вырванный из воздуха стремительным поездом». Рэми сел и высунул голову из люка, чтобы посмотреть, как тундра уносится вдаль по обеим сторонам от него, будто мимолетная, но вместе с тем вечное воспоминание о белизне. Пар его дыхания замерзал, покрывая лицо солдата инием, пока тот пытался вспомнить, кем был до того, как трясучая лихорадка затуманила его голову дымом. «Мне действительно нужно вернуться», — решил он гора, но все равно вылез на крышу вагона. Покрытый изморозью металл скользил под ногами, но Шизик не боялся, поскольку он был акулой, и его чувство равновесия оставалось острым, даже если разум затупился. В любом случае, по крыше можно было пройти добрых десять шагов в обе стороны, прежде чем оказаться на краю. Да, резкий уклон начинался уже после первого шага, но все будет в порядке, если держаться центральной оси. Забыв про охоту, Реми начал осторожно пробираться по ребристому корпусу, наслаждаясь видом железных горгулей, которые сидели вдоль его пути. Статуи смотрели наружу, чтобы отвращать зло, поэтому его не видел их лиц, но мог представить себе этих уродливых, аркоподобных здоровяков с острыми глазами и еще более острыми клыками, разозленных необходимостью мерзнуть тут наверху. И они были правы, поскольку холод на крыше оказался по-настоящему жутким. Ангора чувствовал, как мороз иссушает его кожу и вытягивает дыхание прямо из него, стремясь утащить душу бойца. Поскользнувшись, он вскрикнул, почти соскользнув с ровного хребта вагона. Эти добрых десять шагов уже не казались такими добрыми. Одно неудачное движение, и Реми заскользил бы по крыше, как человек, угодивший в водопад. Ивуджиец замер, тяжело дыша и невольно вздрагивая, а по обеим сторонам от него уносились вдали призрачные земли. «Надо вернуться внутрь», — понял он, «порочь из этого убийственного холода». Ангора нахмурился, уставившись на цепочку вагонов впереди. На дальнем конце двигался какой-то темный силуэт, который даже с такого расстояния выглядел как-то неправильно. Пока Рэми наблюдал за ним, объект понесся как словно насекомое, стремительно перемещаясь на четырех лапах и огромными скачками перепрыгивая зазоры между вагонами, с каждым шагом становясь все более человекоподобным. А затем он подобрался достаточно близко, чтобы боец увидел, что перед ним совсем не человек. Это была ожившая горгулья, и ее лицо оказалось намного хуже тех, что представлял себе его джиец. Сердце солдата забилось, как пойманный зверь, и он вспомнил, что пришел сюда охотиться. Кем бы еще он был или не был, Ремин Гора оставался акулой. Собравшись с духом, гвардеец потянулся за лаз пистолетом. Его пальцы сомкнулись на пустоте. Возможно, оружие выпало, когда он полз по шахте, или, быть может, Реми где-то забыл его. Ангора надеялся, что случилось первое из двух. Вообще это уже не имело никакого значения, но больше ему ничего не оставалось. Закрыв глаза, шизик Реми отвернулся от кошмара и шагнул на скользкую, покатую поверхность справа от себя, доказывая, что на самом деле с головой у него все в порядке. Сколько еще их Требовательно спросила закутанные тенями камеры путник, который стал узником. «Недолго, но это уязвимый процесс», — ответил великан, носивший множество своих имен, подобно савану из полуправд. «Я не рассчитывал, что его тело получит такие повреждения. Совершенная им последняя вылазка в улей оказалась несчастливой». «Эта ошибка тоже в пределах твоих допустимых параметров», — уточнил заключенный. «Нет, если он умрет», — признал Калавера. Глава 5. Лед. Обольстив, измучив и предав тебя, истина окажется всего лишь очередной ложью. Калавыра. Четыре дня после единения. Пора. Распоряжение пустого просочилось в черепу джурах. Спущенный с цепи, горькая кровь выскочила из своего логова в резервуаре из-под прометия и метнулся в вентиляционную систему. Его разум, наконец-то освобожденный от ненавистных оков смирения, пылал идеями уничтожения плосколиц. Это требовалось сделать быстро и незаметно, поскольку их было много, а схемы пустого запрещали открытое столкновение. Уджурах не разбирался в них, но это не слишком беспокоило охотника, поскольку он и сам был запутанным созданием, которого привлекло скорее мастерство, чем жестокость резни. Голод понесся рядом с ним, пытаясь лишить формирователя подобного достоинства, ведь голод думал только о пиршестве, но горькая кровь посадил его на цепь и сделал своим оружием, а не господином. «О, мы будем кормиться сытно и славно, высвобождая тайные семена спирали их плоти», — пообещал Джурах. «Но сплетем нашу бойню с совершенством, легким, как шепот». Он проскальзывал из вагона в вагон, то через вентиляцию, то по крышам, посматривая через окна или решетки на свою незрячую добычу, определяя и позиции, высчитывая перемещение и расстояние, собирая воедино разрозненные кусочки плана, разработанного за время сидения в тайнике. И, наконец, охотник был готов. «Целый день!» — взревел дознаватель, ворвавшись в императорскую купе. «Ты дал мне проспать целый день!» «Это было необходимо, Ганиил Мордайн», — возразил Калавыра, который ждал в центре помещения, точно там же, где и в первый раз. «Не получив отдыха, твое тело могло бы катастрофически отключиться». Космодесантник смотрел на него как человек, изучающий насекомое со сломанным крылом. «Даже сейчас, судя по твоим метаболическим показателям, ты в значительно ослабленном состоянии» мордай насекся, его бушующая ярость присмирела стоило дознавателю вновь оказаться лицом к лицу с этим таинственным существом. Как и всегда, логика Коловыра оказалась раздражающей неопровержимой. Ганиил заставил себя посмотреть в глаз циклопа, удивляясь, почему никогда прежде не интересовался происхождением мока. Несомненно, оно не могло быть стандартным, это аугментация редкого и чудесного происхождения, ответил калавыры. что? «Твои глаза, в отличие от моего, выдают мысли хозяина», — Ганиил Мардайн. Какое-то время они молчали, пока дознаватель пытался набраться смелости для продолжения расспросов. «Действительно ли мне нужно знать эту правду именно сейчас?» «Я хочу видеть узника», — потребовал он вместо этого. «Как пожелаете, дознаватель». Великан отдал ему легчайший поклон. «Ты согласен?» Ганиил не смог скрыть удивление. «Да, уже пора». Андре Железнопалый Пава, доживший аж до 31 года, был намного старше остальных бойцов роты, но зрелость лишь закрепила его статус изгоя. В среднем очень немногие акулы дотягивали до 25, не говоря уже о четвертом десятке. Фактически такая перезрелая старость считалась у иуджийцев несколько постыдной, но им никак не удавалось уйти от простой истины. Пава был слишком полезен, чтобы его потерять. Поэтому каждый последующий командир оберегал андре даже арман тузохи, самый двинутый офицер на памяти гвардейцев. хотя этот фаворитизм не прибавил железнопалому симпатии товарищей, они не были слепы к его таланту. Кому бы еще пошли бойцы с забарахлившими пушками или пиктрегистраторами в рядах ивуджийских полков было немного приписанных техножрецов, так что человек с техническими способностями являлся драгоценным пусть и нелюбимым ресурсом. Тихо напивая, Пава наблюдал за панелью управления перед собой и наслаждался калейдоскопом рычагов, штурвалов и циферблатов, покрытых хитроумной резьбой. Хотя ему никогда бы не удалось раскрыть глубинные секреты механизмов цепного поезда, Андре уже понимал его очертания. Потребовалось немного поэкспериментировать, но в итоге джеец разгадал правильные вводные мантры для пробуждения машинного духа и умолил состав понестись над льдом. После этого он продолжил улучшать свои навыки управления, действуя методом проб и ошибок, рассчитывая, что врожденный дар поможет ему задобрить механизм. Этот процесс бодрил Железнопалова, и в какой-то момент он понял, что никогда в жизни не был так счастлив. Здесь, в кабине рулевого, боец находился бесконечно далеко от злобных взглядов и завуалированных оскорблений своих так называемых товарищей. Что-то тяжелое ударило по крыше вагона. Озадаченный Пава выглянул в скошенную смотровую щель, пытаясь разобраться в белом шуме метели и темноты. Над головой гвардейца раздалось сарапани а затем ляск, с которым незваный гость скользнул на наружную площадку для техобслуживания. Кто бы это ни был, теперь он оказался между Андреем и остальным составом. Внезапно железнопалый осознал, насколько он одинок здесь, в кабине рулевого. Он еще пытался вытащить вас пистолет когда распахнулась торцевая дверь. Сержант Хизоба прибирался через сборище молчаливых солдат, втиснутых в вагон казарму, и бдительно выискивая признаки расхлябанности, делал очередной подсчет по головам. Некоторые бойцы молились, стоя на коленях, остальные же искали мудрости в писаниях от Сатерры, с торжественным хмурым видом читая духовные понытки. Те, кто был посвящен в практике нефритовой струны, сидели в скрученных позах и, закрыв глаза, медитировали на свои проступки. После бесчинства в салон-вагоне все они осознали угрозу порчи, преследовавшую его джийцев с момента посадки на магнитоплан. «Иногда я чувствую, что сам пояс наблюдает за нами, будто злобный дух», мрачно подумал Тьедри. «Испытывает и соблазняет нас тысячу блестящих ловушек, серебряный змей. Сержант по-прежнему сгорал от стыда, вспоминая проявленную нерадивость, но его окружали коварные и плодовитые семена разложения, от сладострастных картин, украшавших пассажирское купе, до превосходного алкоголя и экзотических деликатесов, упакованных в грузовых вагонах. Но хуже всего были ослепительные богатства, накопленные здесь. В первые дни многие акулы набили себе карманы награбленным добром и склонялись под его тяжестью, будто свиньи, разжиревшие на позолоченных помоях. Но Хизоба положил этому конец. Он пронаблюдал за тем, как все воры до последнего выкинули свои безделушки за борт. «Змей ненавидит меня за это», решил Тьедри, но и боится тоже. Он уже добрался до передней стенки вагона, насчитав всего 63 акулы. За вычетом тех, кто занимал посты вдоль поезда, здесь должно было остаться 64 бойца. Реми так и не нашелся. Парень, наверное, где-то отсыпался после очередного приступа трясучки. Но никто не мог вспомнить, когда видел его в последний раз, и Хизоба поневоле забеспокоился. Сержант помедлил, не желая отвлекать товарищей от молитв. «Сам его отыщу», — решил Тьерри. «Все равно уже пора делать обход». Вздохнув, он потянулся за своей шинелью с меховой оторочкой. Сгорбившись над забрызганным кровью пультом управления, у Джурах дернул рычаг в конце шестого ряда и завершил последовательность, которую вложил ему в голову пустой. Где-то в хвосте состава разомкнулись магнитные крепления, и последний вагон повис на волоске. Чтобы оборвать его, потребуется личное вмешательство. «Вот так машины расплетены и беззащитно разложены, поскольку глупы они». Формирователь наслаждался саботажем, поскольку разъединение вещей, состоящих что из плоти, что из металла или мыслей, было его истинным призванием. Весело ухнув, он прыгнул ко входу в купе и задержался у порога, смакуя повисший в воздухе сладкий аромат освобожденного мяса. Горькая кровь хорошо поработал здесь. «Святой трон!» — прошептал кто-то позади него. Резко развернувшись, Уджурах оказался лицом к лицу с плосколицем, стоявшим на внешней площадке. Охотник метнулся вперед прежде, чем дозорный успел схватиться за оружие. Его зазубренный клюв оторвал созданию морду в промельке багринца, а парные клинки вонзились зверю в плечи, приковав того к месту. Не обращая внимания на судорожное подергивание изуродованного существа, горькая кровь поднял пойманную жертву и, гневно каркнув, сбросил ее с поезда. Внезапное появление часового привело у Джураха в ярость. Он выбрал время для атаки, чтобы идеально проскользнуть между патрулями плосколицых, но этот придурок, этот осквернитель застал охотника врасплох, опорочив совершенство его плана. На волнении истовства внутри горькой крови пробудился голод, призывая его остаться и насытиться трупом рулевого. Формирователь плотно захлопнул люк, пока выплывающий оттуда запах не одолел его волю. «Один господин уже постыдно владеет мной. Я не поддамся больше никому». Уджурах запрыгнул на крышу следующего вагона, прямо в зубы сильнейшего ветра. Гнев сделал его неосторожным, и метель подхватила приземлившегося охотника, отбросив его к краю стремительного поезда. Котясь кувырком, горькая кровь цеплялся когтями за оледеневшую крышу, а вихрь завывал вокруг и трепал его перья иглы. В отчаянии формирователь присел и, скакнув вперед, рухнул по центру вагона, а затем прижался к нему, будто костлявая улитка. Коровью ослепленный дурак обругал себя у Джурах. После этого он понесся дальше, припустив на всех четырех лапах к хвосту состава. — Собираюсь сделать обход, — пояснил Хизоба-часовому, стоявшему у выхода из вагона казармы. — Возможно, я задержусь. Тьерри распахнул дверь, и внутрь ворвался порывистый ветер, присыпавший тамбур снегом. Несколько часов назад стояла тихая ночь, но затем метель вернулась, неся воздаяние. Сержант насупился, осознав, что едва может рассмотреть передний вагон сквозь пургу. Внезапно Евуджийцу показалось, что покинуть сейчас это пристанище – худшая идея в его жизни. Неохотно шагнув на переходную площадку, Хизоба захлопнул за собой дверь, отрезав себя от живущих. Один в вихрящейся белой пустоте, Тьерри посмотрел вниз и увидел еще больше белизны, проносящейся между планками платформы у него под ногами. Чувство нереальности подавляло сержанта. Хотя цепной поезд был настоящим исполином, он мчался через снежную бурю в почти абсолютной тишине. И джиет знал, что состав удерживает над путями какая-то техномантия, но ощущения от него были неправильными. Дома гвардеец ездил на трясущихся штуковинах, которые, будто старые вздорные супруги, были неразрывно связаны с рельсами. Но этот Голиа казался поездом-призраком. Адской машиной, созданной, чтобы увезти армию проклятых в хи Хизоба дернул книзу рычаг на двери впереди. Тот не сдвинулся. Окованный серебром ловушкой для грешных и неосторожных. Страх, ледяной и легкий, будто перышко погладил Терри по хребту. Сержант представил, как оказывается, в западне между вагонами, не в силах пойти вперед или вернуться назад, пока его кровь замерзает, а плоть кристаллизуется, образуя стеклянную скульптуру. Будут ли бойцы смеяться над его безрассудством? Хизоба снова потянул за рычаг часовой, стоявший у камеры узника, был явно испуган. Он оказался самым юным из акул, виденных Мардаином, очевидно, не старше 16. -ти как долго парень оставался один в тюремном вагоне, наедине с чужаком, заокованный железом дверью. «С заключенным возникали проблемы?» — спросил его Ганиил. Юноша покачал головой, и не в силах произнести хоть слово. «Он боится меня?» — задумался дознаватель. «Или серого велика, настоящего рядом со мной?» «Ксенос заперт надежно!» — произнес космодесантник. К счастью, крули оборудовали свой транспорт внушительными средствами сдерживания. Можно сказать, прозорливо заглянули в будущее. Нотка юмора, мелькнувшая в этом замогильном голосе, только прибавила ему бесчеловечности. В тот миг Мордайн осознал, что по-настоящему ненавидит это древнее создание. «Тогда можешь оставить нас», — коротко произнес дознаватель. Он ожидал каких-либо возражений, но Калавера просто наклонил голову и зашагал прочь. На мгновение завыл ветер, громко лязнул металл, и космодесантник покинул вагон. «Калавера хочет, чтобы я провел допрос», — осознал Ганиил. «Он все время этого хотел». Мордайн взглянул на юного ивуджийца, желая в последний момент ощутить связь с другим человеческим существом. «Как тебя зовут, парень?» — поинтересовался он. «Мифунессор!» Охранник не встречался с ним взглядом. «Все-таки он боится меня», — понял беззнаватель, Ганиила Мардайна, грозного инквизитора. Как ни странно, ужас юноши придал беглецу смелости. «Проследи, чтобы меня не беспокоили рядовой Мифуны. Мардайн отпер дверь, камеру. Упрямый рычаг подался с сердитым визгом, и Хизоба ввалился в следующий вагон. Плотно закрыв за собой дверь, сержант услышал, как кто-то, словно отзываясь на стук, пробарабанил покрышенный над ним. Тьерри затаил дыхание и, прижимаясь спиной к косяку, попытался разобрать что-нибудь за приглушенным завыванием ветра. «Я не позволю неупокоенным духом этой машины устрашить меня», — проговорил Ивуджиец, бросая вызов мраку. Возможно, это было безумием, но иногда людям требовалось услышать человеческий голос, пусть даже их собственный. «Здесь нет ничего, что не смогла бы изгнать Вера. На самом деле здесь вообще ничего нет». Устыдившись, что почти поддался ужасу, Тьерри двинулся дальше и оказался в узком проходе. Тот вел по лабиринту из запертых хранилищ, на дверях которых серебрились короны, символы крулей. Аристократы разместили грузовой вагон впереди казарменного, ценя свое имущество превыше солдат. Олигархи не стали бы путешествовать без армии и Громил за спиной, но при этом не желали, чтобы наемники попадались им на глаза. К несчастью, из-за этого братья Хизобы вынуждены были расположиться в самом конце состава. Сержант не понимал, от чего ему так сильно это не нравится, но сзади донесся металлический стон. Тедли резко развернулся, выхватывая пистолет. Торцевая дверь, через которую он вошел, была распахнута, и внутрь лениво сыпался снег, закручиваясь спиралями. Пхизоба пригнулся, наводя оружие на входной проем и глядя, как люк покачивается на ветру, будто манящая рука. И вот ждал, и волосы у него на загривке вставали дыбом от этого бесконечного поскрипывания. «Ничего, ничего нет». «Тьерри, тебе мерещатся призраки в тенях», укорил себя сержант. Звук собственного голоса вновь стал для него вспышкой здравого смысла во тьме. Очевидно, он просто не закрыл чертову дверь как следует. «Мужчина ты или мальчик?» Продекламировал Хизоба. Хищник или жертва? Это была первая мантра детских войн, и она подстегнула Тьерри к действию. Убрав пистолет в кобуру, он прошагал обратно к выходу и потянулся к ручке двери. Клинок ты или кровь? Ветер полоснул сержанта по руке и отсек ему кисть. Застыв в суеверном ужасе, его джиец возрился на хлещущей кровью обрубок. А затем буря ворвалась в купе и Хизоба увидел, что это и есть хищник. Как и обещал Калавыра, узник был надежно заперт. Тау неподвижно сидел на полу. Его спина на несколько сантиметров отстояла от внешней стены камеры, лишенной окон и обитой мягким материалом. Широкая рога скрывала очертания тела чужака, но Марадаин видел, что он сложил ноги в позе лотоса, невозможным для человеческой физиологии образом. Его кисти, всего по четыре пальца на каждой, считая большие, были сомкнуты на бедрах, закованные в тяжелые кандалы. Они соединялись цепью с кольцом в стене, так что заключенный не мог сдвинуться дальше, чем на полметра. Это решение отличалось грубой эффективностью, однако Ганиил все еще медленно. Перед ним ведь был один из самых опасных ксеносов известных Империуму. «И я стану тем, кто приведет его к суду императора», — подумал дознаватель. «Несомненно, этого хватит, чтобы очистить мое имя, если только это действительно он». мордайн задержался в дверном проеме, изучая чужака. Он заметно отличался от эфирного, пойманного наставником Ганиила столько лет назад. Если то создание обладало неземной грацией, это оказалось мускулистым и широкоплечим, с осанкой воина. Впрочем, самые резкие отличия были заметны в лице. Длинное и изящное у эфирного, у пленника Калавера оно выделялось квадратной челюстью и строгими чертами. Кобальтовый оттенок кожи затемнялся до угольно-черного возле вертикальной носовой щели. Начертанный с правой стороны стилизованный белый круг геометрически точно окаймлял глаз того. Дознаватель понятия не имел, сколько лет к Сенусу, но чувствовал, что заключенные пребывают в расцвете сил. Неужели это и вправду Бич домокла, Несомненно, он должен быть старше. А затем узник открыл глаза, и Мордайн уже не был так в этом уверен. «Ты можешь войти», — сказал чужак. Пригибаясь на смежной площадке, у джурах налег на рычаг, который управлял последний из сцепок, удерживавших казарменный блок. Зашипели сервоприводы, и тяжелый костыль поднялся, отделив задний вагон от состава. Кукарекнув от удовольствия, горькая кровь сел на корточки и проследил, как снежная буря поглощает уменьшающуюся коробочку. Отсеченный вагон, возможно, будет двигаться вдоль рельса по инерции еще несколько часов или даже дней, пока трение не погасит его импульс это была растрата хорошего мяса но ничего не поделаешь формирователь призадумался будут ли застрявшие в тундре плосколиция пожирать друг друга перед гибелью ты инквизитор произнес чужак разыгрывая дебют который всегда предпочитал эшер превратить вопрос в утверждение и захватить инициативу начинает игру без промедлений я бы встал поприветствовать тебя продолжил узник но это неосуществимо Для пояснения он поднял оковы, пока Ганиил закрывал дверь камеры. «Ты понимаешь, что они удерживают меня лишь потому, что я не пытаюсь освободиться». Ксенос говорил на готике с терпеливой, почти выстраданной точностью, словно приспосабливая к нему свои мысли, удерживая их в рамках менее развитой речи. Но в его тоне звучала неоспоримая властность. Это был сплав противоречий, голос, пылающий страстью, но искованный холодным расчетом, голос настоящего мастера. «У меня нет времени на игры», — грубо ответил Мордайн, пытаясь отбить плацдарм. «Ты ответишь на мои вопросы или будешь страдать?» «Я воин. Страдание струится в моих жилах, словно пламя, и я приветствую его». Пленник пристально рассматривал дознавателя. Оценивал, насколько хорош его противник. «А ты не разделяешь подобную связь с болью, Гуала?» «Ты не воин. Значит, Ксенос, ты веришь, что мучение — это добродетель?» Я уверен, что покорение боли дарует силу. А я уверен, что зашел не в ту камеру, — издевательски произнес Ганиил. Я ожидал встретить воина огня, а нашел эфирного. Это был коварный удар, но заключенный не поддался на провокацию, так что Мордайн продолжил. — Я думал, твое ремесло — война, а не философия. — Если ты считаешь, что эти дисциплины различны, то ты не умен. ровно ответил чужик. Или некомпетентен. «Конечно, я был бы дураком, если бы считал тебя обычным разжигателем войны», — признал Ганиил. К собственному омерзению дознаватель уже уставал, как будто одно присутствие Тау лишало его сил. «Я не готов к поединку на истощение». «Подойди ближе, инквизитор», — произнес ксинус «Сейчас я ничем не опасен для тебя». «Чертово создание еще насмехается надо мной». «Давай поговорим как равные». Не зная, станет ли принятие вызова признаком силы или слабости, Мордайн шагнул вперед, но затем помедлил. Что, мать его, точно было слабостью? Разозлившись, он заставил себя подойти ближе и остановился в паре шагов от узника. Поза должна была подчеркнуть превосходство Ганиила, но из-за напряжения он выглядел приниженно, а спокойная уверенность Тау напротив возвышала последнего. Знаток борьбы за верховенство чужак даже не поднимал глаза, глядя в никуда сквозь собственную диафрагму. Мы не равны, неуверенно сказал дознаватель. Я служитель Бога императора человечества, созданный по его священному образу. У Мордаина неконтролируемо тряслись руки, так что он сцепил их за спиной, крепко, словно держась за самого себя. Ты, ксенос еретик, порабощенный безумием порченных технологий, которые предадут тебя. Ты ничто тогда почему же ты боишься меня, Гойла?» Это утверждение оказалось так туго налито истиной, что застало дознавателя врасплох. Барахтаясь в поисках парирующей фразы, Ганиил почувствовал, как в голове разворачиваются щупальца, лишающие его сил. Тайный другой, погребенный внутри него, вновь пробуждался. «Нет, въелся Мардайн на равнодушную бездну. Не здесь, не сейчас». «Я...» — выдохнул дознаватель и не смог вдохнуть. Стены камеры раскрылись и уплыли вдаль, словно в поисках более пленительной конфигурации. Ноги Ганиила показались ему горячими проволочками, облепленными воском. В любой момент эта непостоянная плоть могла оплавиться, и остались бы только кости, неспособные в одиночку вынести груз тела. Теперь Ксенос уже смотрел на Мордайна, бесстрастно впитывая его слабость черными глазами. — Я... — прохрипел дознаватель, и тут у него подогнулись колени. Горькая кровь оторвал еще одну багряную полосу от трупа плосколицого, которого звали хие зубы, и запихнул ее в клюв, смакуя пикантные оттенки. После скверной пищи, привычной для этой планеты, такая плоть была опьяняющей. Каждый мир формировал вкус своего мяса, и этот зверь родился на незаурядной, полнокровной планете, не слишком отличающейся от родины самого Джураха. Прожевывая куски, охотник улавливал ускользающие образы влажной зеленой жары и алые ерости. Он много сезон